Тайс улыбнулась и жестом приказала ей подойти ближе посчитаем вместе три мины 180 драхм каждая сова четыре драхмы всего 45 сов поняла да кирия это за фиванку недорого девушка позволила себе презрительную усмешку